Потом Швед решил, что ну это жалость, и расстроился ещё сильнее. А заодно решил изгнать из головы вообще все мысли до единой и просто раствориться в музыке. Тем более, что на затянутой дымкой земле проступили привычные контуры древнего Киева, а в наушниках зазвучала хорошо знакомая песня. Самолёт заруливал на посадку. Белый снег, серый лёд, На растрескавшейся земле Одеялом лоскутным на ней Город в дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды По имени Солнце Облаков было немного Во всяком случае не настолько много Чтобы взглянув в иллюминатор Швед не мог рассмотреть город Кто-нибудь там внизу так же легко мог задрать голову и разглядеть над Днепром серебристую птицу. И две тысячи лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарства против морщин. Эта война почти незаметна. Вот, к примеру, многие питерцы узнают о событиях последних недель. О стычке на Марсовом поле и курьезном пленении ямальца. Ой, немногие. и согреты лучами звезды по имени Солнце. Звезда по имени Солнце заглядывала в иллюминаторы лайнера, бросала подвижный зайчики на обшивку на противоположные ряды кресел. Пассажиры жмурились. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живёт по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имён, и способен дотянуться до звёзд, не считая, что это сон, и упасть, обольщённым звездой, по имени Солнце. Неправда, Виктор. Города помнят и слово "да", и слово "нет". Они вообще многое помнят. Скорее всего, ты это знал. Иначе почему не спел обычным людям четвёртый куплет, тот, который теперь доступен лишь в сумраке. И вот город зажигает огни. Огни — это наши глаза. Город знает нас в ясные дни. Город помнит нас даже в слезах. И за эти две тысячи лет он к огням наших глаз привык. Он не делит на своих и чужих. Для него мы все только на миг задержались под светом звезды по имени Солнце. «Вставай!» — лак похлопал шведы по плечу. «Прилетели!» Швед выключил плеер и снял наушники. Их встречали Ефим с Платоном Смиретом. Уже в лимузине Лайк, по сложившемуся обычаю со стаканом вермута в руке, подозрительно отстранённо поинтересовался у шведа. Ты сам-то хоть понял, что натворил? В каком смысле? Перешил уточнить швед, а то мало ли, что Лайк имеет в виду. Ты ведь Емайца опозорил на весь мир. Уделал его без магии Швед насупился «А шо мне оставалось?» Опорожнив одним глотком Сразу полстакана Лайк задумчиво прокомментировал «Между прочим Ты единым махом подвел черту Под одним из старых теоретических споров Кое-кто долго Ратовал за неполное погружение в сумрак Так действительно и магией Пользоваться можно И силы не настолько теряешь Но зато любой, даже простой человек, не иной Может без труда хватит тебе по затылку, чем подрыку подвернётся. "Шеф, буркнул и спросил Николаевич. Я что-то не пойму. Ты меня осуждаешь или же одобряешь?" Шереметьев подавил глубокий вздох. "Взять, емается, без грохота и потерь тебе, безусловно, помог. Так что скорее одобряю". Разговору молча внимал Ефим. Перебивать он, конечно же, не решался. Я вижу, ты домой хочешь, обратился лайк к Шведу. Езжает, лежишь. Латон. Через вокзал, пожалуйста. И тише. Николаевский как раз через 40 минут. Спасибо, пробормотал Швед. Домой ему и правда хотелось. Киев проплывал за тонированными окнами. Перед вокзалом Швед пожал протянутую шефом руку, кивнул Ефиму и вышел. Я найду тебя через недельку, сказал лайк. Будет большой разбор полётов. Угу. Пока. Дверь почти бесшумно захлопнулась, или Музин укатил. Последние часы Шведа захлестнуло странное и не очень приятное чувство ненатуральности происходящего. Наверное, он просто устал. А может, только утром располощённый Питер высосал из него слишком много моральных сил, возможно, всё возможно. Не хотелось ничего. даже морочить публику на вокзале. Вместо этого швед честно выстоял очередь у кассы и взял билет обычным порядком, будто и не иной. На Николаевском поезде редко ездят в СВ, поэтому билеты есть всегда. На всякий случай швед взял два билета, а то еще попадется какой-нибудь докучливый попутчик. Купив дорогу неизменной оболоне, швед засел в купе. Он чувствовал, что скоро просто свалится и заснет. Однако предстоял еще один разговор. Тем, с кем Швед меньше всего ожидал. Спустя примерно полчаса и две бутылки соборного в дверь очень корректно и вежливо постучали. Та, да! недовольно отозжал Швед, полагавший, что это какие-нибудь торговцы газетами или, может быть, проводница. Дверь уехала в бок, и на пороге возник молодожавый парень без спорной инодь. Добрый вечер, Дмитрий, доброжелательно поздоровался гость. Пожалуйста, Пройдёмте со мной. С вами хотят поговорить. Кто? удивился Швед. Сейчас узнаете. Парень обезоруженно улыбнулся, что Шведу крайне не понравилось. Гость был светлым. Но идти всё же пришлось. Войдя в купе через одно от своего, Швед форменным образом отарапел. За столиком сидел никто иной, как Шинджи, судья мёртвых. З. Здравствуйте, пробормотал обескураженный Швет. Здравствуйте, молодой человек. Садитесь. Вот вы, значит, какой. Громовержец подсвешником. Швета осторожно присел на полку почти напротив Шинджи. Тот выглядел очень буднично, пенсионер пенсионером, только Считую шляпу свою снял, сейчас она висела на крючке над выключателем. Парень светлый к слову в купе входить не стал, остался снаружи и затворил дверь.